Мама Му в библиотеке Жаркий день в середине лета. Пели птички, жужжали шмели. Все коровы были на пастбище. На тракторе проехал хозяин. Хлоп-хлоп-хлоп! Это прилетел ворон. Он уселся на изгородь рядом с мамой Му. «Привет, ворон!» – сказала она. «Рада тебя видеть!» «Привет, мамаму быстро ответил ворон. «Едет твой хозяин!» Мама Му схватила губами травинку. «Да, и что?» – спокойно спросила она. Ворон замахал крыльями и закаркал. «Притворяешься, что ничего не произошло?» – быстро сказал он. «Притворяешься, что тихо и мирно ешь траву?» Мама Му посмотрела по сторонам. «Мне не нужно притворяться, ворон!» – сказала она. «Я действительно тихо и мирно ем траву!» Ворон удивился. «Вот как?» – сказал он. «Ты что же, не прыгала сегодня через изгородь? Не карабкалась на дерево? Не ездила на велосипеде? Не выкидывала номеров?» Мама Му покачала головой. «Нет», – сказала она, – «не выкидывала номеров». Она пожевала траву и хорошенько подумала. «Пожалуй, да». «Я перепрыгнула сегодня утром через изгородь и поездила на велосипеде», — сказала она. «Ну вот видишь», — сказал Ворон. «Я ездила на велосипеде в Сандвикен и посетила библиотеку вместе с хозяйским мальчиком». Ворон отвернулся. «Ты посетила библиотеку?» — переспросил он. «Библиотеку?» «Да», — сказала она. Вместе с хозяйским мальчиком. Там все желанные гости. Так они говорят. Ворон закрыл глаза крылом. «Корова!» Сказал он. «Да, я и хозяйский мальчик. А ты знаешь, что у них есть в библиотеке?» «Уж, конечно, знаю!» Быстро ответил Ворон. «Там есть буквы!» Сказала мама Му. «Вот так!» Ворон так и сел. «Какие еще буквы?» – спросил он. «Это такие смешные закорючки, которые есть в каждой книжке», – сказала Мамаму. Ворон почесал в затылке. «Ну да, да, я понимаю, кажется». «Есть А, И и О», – сказала Мамаму. «А еще У». «Да, да, кажется, я понимаю». Тихо сказал ворон. «Из них получаются слова», сказала мама-маму. «Слова?» спросил ворон. «Да, слова!» «Тарета, ту-ти-ту» -ту, и все остальное, что написано в книжках. Ворон так и подскочил, замахал крыльями. «Тарета, ту-ти-ту» -ту? «Это не слова!» воскликнул он. «Так ведь не говорят, правда?» «А я говорю» сказала мама Му. Та-ре-та-ту-ти-ту, ре -та, ту ти ту, та, -ре -та, ту, -ти -ту та. Та, -ре та ту ти ту ущипните меня за перышки, закричал ворон. Вот послушай, сказала корова Му, М и У, получается Му. Что значит получается? спросил ворон. Ну послушай, как это замечательно. И сказала Му, А, м, а, а, потом м у и вместе получится, знаешь что? Мама му. Ворон посмотрел на маму му. Ну, если так во ирон, потом во ирон. Тогда что получится? спросил он. Наверное, ворон, сказала корова. Вот видишь? сказал ворон. «Но послушай, Ворон», – сказала Мамаму, – «я не знаю, есть ли буквы, которые называются ВО и РОН». «Ну как же», – закричал Ворон, – «должны быть М -А -М у получается Мамаму. Это значит, что обязательно должны быть буквы ВО и РОН. Ворон, чтобы получился Ворон, иначе несправедливо». Ворон стал кричать во все стороны. «Ворон! Ворон! Ворон!» Это слово ему очень понравилось. «А есть еще одно слово!» – сказал он. «Вот как!» – удивилась Мамаму. «И какое же?» Ворон выпрямился. «Трактор!» – сказал он. «Это ведь слово?» «Да!» – сказала мама-му, «Это хорошее слово! А как оно пишется?» «Пишется? Что значит «пишется»?» «Ну, из каких букв получается слово «трактор»?» – спросила корова. «Ах, вот что!» – сказал ворон. «Ну, ты про это спрашиваешь?» «Да, да, это значит, я, конечно, знаю, из букв «мала-мала-ла». «Но как сделать так, чтобы получился «трактор»?» «Сказала мама Му. «Сделать?» «Спросил ворон. «Как делают трактор? Это я тебе объясню. Надо взять руль и большие колеса, и еще маленькие колеса, и крючок, за который прицепляются разные прицепы. Вот и получится трактор». «Скажи, ворон, а ты вообще знаешь, что такое буквы?» «Спросила корова». Ворон так и взлетел. Он стал летать вокруг головы мамы Му. "О, конечно, я знаю", кричал он. "Конечно, знаю". Он немножко успокоился и уселся прямо на челку мамы ему. "Мама-ма-ла-ма. Ма. Вот из этих букв получается трактор", сказал Ворон. Мамаму показала маленькую карточку. "В библиотеке мне выдали читательский билет", сказала она. "Читательский билет?" спросил Ворон. «Да, он нужен, чтобы брать книги», – объяснила мама Му. «Понимаю», – сказал ворон. «Если читательский билет выдают ребенку, то мама или папа должны подписаться», – сказала мама Му. В библиотеке не могли понять, что им делать, если пришла корова, но потом расписался хозяйский мальчик. «Напиши», – сказала ему тетя и показала место внизу билета. «Ну да, ему надо было написать свое имя». «Ну, она так и подумала», – сказала мама Му. Но ему этого не сказала, и он начал писать то, что ему показалось смешным. «И что же он написал?» – спросил ворон. «Малыш знает только большие буквы», – сказала корова. «Ну, конечно! Так что же он написал?» «Он написал баллоны-кальсоны». Ворон замахал крыльями и закричал «Но ведь так нельзя!» «Нельзя, нельзя!» – согласилась корова «Но так гораздо веселее!» «И так написано у тебя на читательском билете?» – спросил Ворон «Да!» – сказала мама Му «Он у меня здесь, смотри, написано «Библиотека, Сандвикена, Баллоны, Кальсуны» «Но ведь по такому билету, наверное, нельзя брать книги?» – спросил ворон. «Это неважно Мы тебя знаем», – сказали мне. «В библиотеке очень милые люди», – сказала корова. «Ущипните меня за перышки», – проговорил ворон. «В библиотеке очень весело», – сказала мама Му. «Приятно видеть, как там дети сидят и читают, рассматривают картинки, слушают музыку». «Но одно плохо. У них нет три скамейки для сиденья. Две из них слишком малы для меня». «Ну, конечно!» – закричал Ворон. «На них должны сидеть дети и читать, а не коровы». «И это не все. Одна большая скамейка как раз для меня, но в ней нет дырки для хвоста». «Нет никакой необходимости в дырке!» – сказал Ворон. «Это же библиотека!» «Необходимость есть. Хвост ужасно болит, когда на нем сидишь», — сказала мама Му. «Корова в библиотеке», — сказал ворон. «У меня отнимутся крылья». «Но как раз сегодня», — сказала корова, «наш хозяин принес в библиотеку скамейку, которую сам сделал. И там есть дырка для хвоста. Правда, приятно?» «Он с ума сошел», — сказал ворон Кажется, у некоторых крестьян ума не больше, чем у коров. Он думает, что я буду больше давать молока, если побываю в библиотеке. В этом все дело. Трактор был совсем близко. Хозяин едет, закричал ворон. Все, мне пора домой, пока. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Он умчался с бешеной скоростью. Пока-пока, ворон, сказала мама-маму. Но ворон ее не слышал. Он был уже далеко в своем вороньем лесу. Мама Му вздохнула и ухватила пучок свежей травы. «Хозяин везет сено на сеновал», сказала она негромко. «Хотелось бы знать, приятно ли лежать на сене и почитывать книжку».